Глава 26. Слишком сильная. За ночь я прокручиваю в голове поцелуй с Алей так много раз, что поцелуйся мы столько на самом деле. Впору было бы жениться. Разумеется, в мыслях я целую ее всю и везде. И теперь изнываю от желания повторить воображаемое в действительности. Будь моя воля, я бы с ней вовсе не расставался. Любовался бы каждую секунду. Очаровательной, милой и непосредственной нежной девочкой, что строит из себя чертенка. Как я жил-то без нее раньше, без этих глаз, в которых хочется утонуть, без заливистого мелодичного смеха, что разливается теплом на душе, без сладкого упоительного запаха, в мгновение сводящего с ума. Утро начинается с разговора с Егором, который делится результатами общения с Клюковым. Про методы добычи информации умолчу. Егор умеет быть жестким. Не физически, морально. Друг выяснил, что Клюков все эти годы работал на Лимонова. Вместе они решали, какие из его лидов отойдут нам, а какие будут успешно слиты в пользу Лимонов групп. Наши потери составили минимум 8 сделок. В деньгах сумма ошеломительная. Белолобов должен был стать девятым, но в дело вмешалась Аля. Сначала подгадила со свотом, а потом и с буклетом. В результате вместо планируемого разочарования Борис пришел в восторг. Тогда было решено сделать из Али козла отпущение, избавиться от неудобной девицы, которая точно не станет играть в правильном лагере, и подать историю Борису в самом невыгодном свете. Раз уж не себе, то и не людям. Добиться желаемого оказалось легко. Во время отсутствия Али Клюков отправил с ее ноутбука письмо, что было успешно зафиксировано техническим отделом. «Благодарю друга, в очередной раз рвущего на себе волосы». И в компании директора департамента брендинга и двоих его сотрудников отправляюсь на встречу с клиентом. Вихрем затягивает суета. Переговоры, подведение итогов, конфколы, звонки. День пролетает на удивление быстро. Едва успеваю заскочить домой и переодеться, как приходит время ехать на корпоратив. Прибыв в ресторан, ищу глазами одну лишь Алю. Ищу и, черт возьми, не нахожу. «Да где же она?» Раздается звонок. «Белолобов». Вот уж кого бы глаза мои не видели». Отхожу за кулисы и отвечаю. «Я уже перегорел в отношении сделки с кодом, и в том, чтобы Борис стал моим клиентом, вижу минусов не меньше, чем плюсов. Поэтому, когда Белолобов торжественно сообщает, что готов приехать в офис Санбери в понедельник и подписать договор, я лишь внешне строю из себя довольного партнера. В действительности же радость моя искусственная, напускная. Не нравится мне этот тип». И даже сумма сделки и победа над Лимодовым не делают пилюлю слаще. Набираю в легкие побольше воздуха и отключаю звонок. В этот момент глаза накрывают мягкие прохладные ладони. Ну, наконец-то! Аля! Приятное слуху имя вылетает быстрее, чем я успеваю подумать. Дотрагиваюсь до пальцев, нащупываю длинные ногти и понимаю, что ошибся. «Что ты сказал?» — звучит удивленный высокий голос. «Крис!» – отвожу руки от лица. «Ты приехала!» Обнимаю подругу. «Не могла же я пропустить главное событие лета?» «Без тебя корпоратив не корпоратив!» Крис сверлит меня взглядом и произносит. «Поговорим?» «Конечно!» «Наедине!» Рукой показываю на одну из гримерок, мимо которых шастают сотрудники ресторана. Крис кивает. Только сейчас замечаю, что на ней длинное светлое платье с глубоким вырезом. Весьма откровенная, надо сказать. Взгляд непроизвольно падает на небольшую грудь. И, черт побери, мне хочется, чтобы подруга прикрылась. Заметив, куда я смотрю, Крис улыбается. Изящно разворачивается и плывет в дальнюю гремерку. А я, слегка смутившись, иду следом и вспоминаю роскошные формы Али. Убедившись, что в помещении никого нет, Крис ныряет внутрь. Захожу за ней. Здесь полумрак и тесновато. Двухместный диванчик завален чьими-то вещами. На туалетном столе у противоположной стены разбросана косметика. Как прошел тренинг? спрашиваю я. Ты осталась довольна? Да, очень. Не скажу, что много вынесла в профессиональном плане, но развлекательная часть прошла на ура, Крис тоже осматривается. Но заметь, тренинг выбирала не я. Я рад, что тебе понравилось, кивая в сторону единственного свободного стула у гремерного места. Садись! Она качает головой. Находиться в душной коморке вдвоем с Крис? Как-то нелепо. Вижу в углу упаковку с водой. Подхожу, достаю бутылку, откручиваю крышку и делаю глоток. Крис следит за каждым моим движением. Я развожусь с Тимом. Давлюсь водой и откашливаюсь. Ты серьезно? Я его не люблю, пожимает плечами. Если быть откровенной, я вышла замуж за Тима только потому, что была беременна. Я ведь действительно хотела ребенка и думала, что его рождение все изменит. И так оно, в общем-то, и было. Мне впервые удалось переключиться и начать жить ради кого-то, а потом случился выкидыш, и все мои решения оказались бессмысленными. Наверное, у меня глаза на лоб лезут от ее откровений. Крис подходит ближе и пытается улыбнуться. Получается грустно. Так вот, я и оказалась замужем, да только стала еще более одинокой. Крис, ну как же так? А вот так. Ты осуждаешь меня? Нет, конечно. Никогда. Прижимаю ее к себе и глажу по спине. Тим уже знает? Нет. Будет кощувственно сообщать ему об этом по телефону. Он вернется на следующую неделю, и тогда мы поговорим. Главное, чтобы ты была уверена. Отстраняюсь и внимательно смотрю ей в глаза. Разве есть смысл сохранять брак без любви? Молчу. Что тут скажешь? Крис хмыкает себе под нос. Мне вообще не следовало выходить за него замуж, потому что я никогда ничего к нему не чувствовала. Если уж быть абсолютно честной, с ним я убегал от собственных чувств». Крис пронзительно на меня смотрит. «Я ведь всегда любила другого». «Стою как идиот. Мне не по себе от того, что она скажет дальше». Крис предвигается ближе. «Ты ведь всегда знал, что для меня есть только один мужчина». Крис встает неподружески близко. Ты мозг готов взорваться. Все бы сейчас отдал, чтобы оказаться где-нибудь в другом месте. Скажи, Макар, почему? Почему ты никогда не шел на сближение? Почему не реагировал на мои намеки? Почему все время выбирал других? Я так долго терпела, улыбалась, когда ты рассказывала о своих похождениях, а сама умирала. От каждой твоей улыбки в чужую сторону, от каждого разговора про другую женщину. Чем я тебе не угодила? Ответь. «Я что, недостаточно хороша для тебя?» «Что ты такое говоришь, Крис?» «Может, я недостаточно красива?» «Что за бред?» «Тогда почему, Макар? Почему?» «Да потому что мы выросли вместе. Потому что я вижу в тебе сестру, а не женщину. Я не смогу смотреть на тебя иначе». «Сестру?» Глаза Криса округляются, и она начинает истерично смеяться. Затем замолкает и придвигается вплотную. «Макар, я не твоя сестра!» «Крис, давай не будем делать то, что разрушит нашу дружбу!» «Дружбу? То, что я испытываю, давно нельзя назвать дружбой!» Она прижимается ко мне грудью и говорит прямо в губы. «Я люблю тебя!» И начинает целовать. «Застываю, как чертова статуя, не знаю, как реагировать!» «Поцелуй меня в ответ! Умоляю!» Шепчет она. «А я? Я, черт побери, не могу! Не хочу, не хочу такого с ней!» «Прекрати, Крис!» — Макар, умоляю. Только один поцелуй. Настоящий. И тогда ты поймешь. — Нет. — грубовато отстраняюсь и вытираю помаду с губ. — Крис, я не могу. — Не можешь? — Боже. Она, пошатываясь, доходит до стула и чуть не падает на него. Безвольно опускаю одну руку на спинку, а второй прикрывая лицо. — У тебя что, опять кто-то появился? Ты ведь собирался взять паузу после расставания с предыдущей. — Крис. — Ответь, Макар. Ты должен быть честен со мной. Особенно теперь, когда я вывернула перед тобой душу наизнанку. Понимаю, что лучше не отвечать. Ответ на провокацию не приведет ни к чему хорошему. Но мое молчание только сильнее злит подругу. Кто она? Это не важно. Я хочу знать, кому проигрываю очередную партию. Это не игра, Кристина. Она закрывает глаза и трет переносицу, будто что-то вспоминая. Постойка! «Когда я сегодня к тебе подошла и прикрыла глаза, ты назвал меня Алей?» — хмурит брови. «Боже, только не говори, что это она! Этого просто не может быть! Скажи немедленно, что я ошибаюсь!» «Молчу. Что же ты творишь, Крис?» «Макар, ты действительно променял меня на нее?» Она выглядит настолько шокированной, что мне становится не по себе. Внутри борются раздражение и жалость. На моих глазах рушится многолетняя дружба а я ничего не могу поделать. Боже, это немыслимо. Хватит, Крис. Ты прав. Она встает и растерянно смотрит по сторонам. Хватит. Теперь уж точно. Неуверенно направляется к двери. Куда ты? Давай я позову Егора. Мне не нужен Егор. Тебе не стоит оставаться одной, касаюсь ее плеча. Я всю жизнь одна, Макар. Ты что, не видишь? Прости меня. Со что? Смотрит строго в глаза, а я не знаю, что сказать в ответ. И правда, за что? За то, что намеренно не хотел ничего замечать? За то, что чувства Крис были для меня неудобны? За то, что не любил ее как девушку?» «Не переживай», — с горьким смешком говорит она. «Ты не сделала у меня больнее, чем было. А если думаешь, что я наделаю глупости, то нет, не наделаю. Я для них слишком сильная». Мне нечего сказать в ответ. Когда Кристина уходит из гримерки, я ощущаю себя последним уродом.